Стали сказываться усталость и перенапряжение экипажа. Сигнальщикам временами стали мерещиться разные странные вещи, вроде летучих голландцев старых времен. У некоторых начались нервные срывы, им казалось, что против них плетутся интриги, к ним придираются по мелочам, и все их ненавидят. Психологический надлом чувствовался буквально у всех. Пребывание более года в замкнутом пространстве корабля среди одних и тех же лиц, монотонность жизни по корабельному распорядку — все это не могло не сказаться на состоянии экипажа. Почти все стали замкнутыми, разные мелочи, ранее остававшиеся незамеченными, вызывали приступы раздражения и мнительности. «Морг», — как-то сказал мне Роги, — «когда мы вместе стояли на мостике». Я решил отправить экипаж в отпуск. «В отпуск?» — переспросил я. «Куда? На какую-нибудь ближайшую льдину?» Я позволил себе шутить, хотя знал, что Роги не любит бросаться словами. Раз говорит, значит, наверняка держит в рукаве какого-нибудь туза, а то и двух. «Предоставить экипажу отпуск на берегу мы не в состоянии...» «Продолжал командир, не обращая внимания на мои шутки, поэтому мы предоставим им отпуск прямо на корабле. Каждому семь суток. В течение этого времени они будут освобождены от всех обязанностей по штату и даже от внутри корабельной дисциплины. Могут не выходить на построение и даже не участвовать в обралах». Исключения составляют только боевые тревоги. В случае тревоги они должны быть на своих местах по боевому расписанию. Ответственным за это мероприятие я назначаю вас, лейтенант. Организуйте все это дело и позаботьтесь, чтобы помещение для отпускников было комфортабельным и приятно выглядело. Идея была замечательной. Она предотвратила многие инциденты, которые могли бы произойти из-за усталости и нервного перенапряжения. Помещение для отпускников мы украсили картинами, моделями кораблей, фотографиями родных и тому подобное. Все это вызвало восторг у экипажа. Через пару дней я пошел в каюту командира и доложил. «К вам депутация, господин капитан первого ранга». «Депутация?» Удивленно переспросил Рогга. В дверях каюты стояла первая партия отпускников, одетых в спортивные костюмы. У их ног были сложены сумки, украшенные ярлыками лучших отелей на курортах Германии. Позднее на имя командира поступила телеграмма. «Прекрасно проводим время. Погода чудесная». Все это, конечно, никак не вязалось с корабельным уставом и строжайшей дисциплиной военного времени, но таков был метод Роги руководства подчиненными. Но совсем не всегда наши дела шли так гладко и лучезарно. Неожиданные проблемы возникали прямо на ровном месте. Сигнальщики, подменяясь для принятия пищи, спешно покидали камбус, не убирая свои столы. Это вызывало раздражение у других матросов. «Кто такие эти сигнальщики, что они так себя ведут? Мы что, обязаны убирать за них дерьмо? Можно подумать, что они одни несут службу, а мы все тут отдыхаем?» Появился старшина и приказал одному из скрикунов. «Убери посуду и вытри стол». Наступила мертвая тишина. «Я кому?» — сказал, — зарычал старшина. "Что ты ждешь? Убери со стола!» Молчание. «Убрать со стола!» — приказал старшина. «Повтори приказание!» Двое матросов направились было к столу, но остановились...